как я стал писателем. Вышло это так просто и не торжественно, что я и не заметил. Можно сказать, вышло это непредумышленно. Теперь, когда это вышло на самом деле, кажется мне порой, что я не делался писателем, а будто всегда им был, только писателем, Без печати. Помнится, нянька бывало говорила, «Из чего ты такая балаболка? Мелет-мелет невесть чего. Как только язык у тебя не устает, балаболка!» Живы во мне до ныне картинки детства, Обрывки, миги. Вспомнится вдруг игрушка, Кубик с ободранной картинкой. Складная азбучка с буквой, похожей на топорик или жука, Солнечный луч на стенке, дрожащий зайчиком, Ветка живой березки, выросшей вдруг в кроватке У образка, зеленый такой, чудесный, Краска на дудочке из жести, расписанной ярко розами, Запах и вкус ее, смешанный с вкусом кровки, От расцарапанной острым краем губки, Черные тараканы на полу, Собравшиеся залезть ко мне. Запах кастрюльки с кашкой, Боженька в уголке с лампадкой, Лепит непонимаемые молитвы, В которой светится «Дева, радуйся», Обрывок няниной песенки, Туру ногу пишет на золотом блюде, Селебрином стуле. Ява жена Марья сына породила Царя Кистинкина и страх, и радость. Черная кочерга у печки, баба Иги нога, Постоит, да вдруг и поведет по полу со звоном. Сидит баба да ега у ей костяна нога, У ей расщены рога, железная пятка, а же мягка. Пошел котик в лесок, нашел котик поясок. Я говорил с игрушками, живыми, с чурбачками и стружками, которые пахли лесом, чем-то чудесно страшным, в котором волки. Что это? Лес. Не знаю. А волки страшные. Он зубами ляс, ляс, А хвостищем тряс, тряс, А лез воягоровом лясу, лычки драла, лопатки плела, Петушки не пойте, волыки не войте, Дитя успокойте. Но и волки, и лес чудесные, Они у меня мои, Я говорил с белыми, звонкими досками. Горы их были на дворе, зубастыми, как страшные звери, пилами, с блиставшими в трески топорами, которые грызли бревна. На дворе были плотники и доски, живые, большие плотники, с лохматыми головами, и тоже живые доски. Все казалось живым, моим. Живая была метла, бегала по двору за пылью, Мёрзла в снегу и даже плакала. И половая щетка была живая, похожая на кота на палке, Стояла в углу, наказана. Я утешал ее, гладил ее волосики. все казалось живым. Всё мне рассказывало сказки. О, какие чудесные! Буравчик похожий на червячка, был добрый. Он высверливал дырки-глазки, чтобы доски могли глядеть. И они глядели, и я через них глядел в светлую дырочку на небо. «А ты гляди, покажу-то тебе что!» — говорит мне плотник и ставит тонкую доску с сучочками. «На сучочки-то погляди, на солнышко!» Кровь-то у ней как ходит, Кровь смола в ней, Красная-то какая, как вишенька. Я смотрю на сучочки, И светится все, как кровь. Живые доски! Все напевало песни, И белые бревна в капельках, В горьких слезках, И тоненькие стружки, Падавшие с досок колечками И звонкие зубчики пилы. Песни-то распевали плотники, Всякий знает, а мне казалось, И так хотелось, что это поет рубанок. Рубанок имел язык, Синенький язычок и щелки, Лизавший доски, Гладивший их до лоска, Гладил и пел, и пел. А что говорить о саде, где глухие углы, сырые, заросшие лопухами и крапивой, казались страной чудесной. Там у меня был лес, в котором водились волки, белые чурбачки. Бывало, лежишь под лопушками, под крапивой, через них светло, зелено, если глядеть на небо. Зелень такая сочная, живая, и на этом небе, на этом живом небе плавает большая птица с желтыми крыльями, залетевшая бабочка, и еще птички красные, мелкие бабочки в крапиве. И неотрывно смотришь, как царапается, ползет тяжелая Похоже, на ягодку рябинку поменьше только Божья коровка. Для меня настоящая коровка ползет по небу, а волки, белые чурбачки, пасутся. И вот помню, испуг и счастья пришла коса. Добрый лохматый плотник встал надо мной над лесом. А ну-ка, выбирайся! а то порежу, острая у меня коса. Страшно, сказал он мне, взмахивая косой над небом. Я закричал, заплакал, а он показал мне зубы и поманил. А ты гляди-ка, какая штука! И достал из кармана дудочку поиграть. Но я не умел играть. Дудочка была белая в кружочках, в дырочках, Он повертел ее, заиграл пальцами по дыркам, и дудочка запела. Плотник присел ко мне и играл долго-долго, и пел знакомую песенку, которую пел и я. «Да я поеду на родину, на родине дуб стоит, на дубу сова сидит, сова-то мне теща». Воробушек шурин, глазоньки прищурил. «Валяй ты про сову!» — сказал он ласково и дал мне дудочку поиграть. «Валяй, дуй!» Я стал дуть в дудочку, но она не хотела петь, только сипела, плакала, капала из нее на травку, а плотник звенел косой. Падали лопушки, крапива, мои лиса. Звякало в них косою. Зык-дзык, зык-дзык. Смерть им пришла, я знал. Смерть очень страшная. Это я видел на картинке у плотников, на стенке. Смерть из костей с косой. Когда плотник устал косить, я сказал, «Это ты у смерти взял косу?» Он вдруг посмотрел на меня страшными глазами, Замахнулся косой на небо и зарычал, «Я теперь сам смерть!» Это был первый ужас. Я заметался с криком, Меня унесли из сада. Дудочка и коса. И смерть, я помню, и страх, и радость. Помню я переменки в пансионе и старенькое лицо учительницы Анны Дмитриевны Вертес. Как я ее боялся в первые дни учения! Я думал, оборотень она! За белой дверью, где учились большие девочки, она говорила непонятно «Медмуазель!» Иногда вскрикивала строго, будто понятная Сартир, Но это было совсем другое, а вовсе не то, что называется так у нас. Что значит «оборотень» я знал от плотников. Она не такая, как всякий крещённый человек, и потому говорит такое, как колдуны. Стоя за ее стулом, я всматривался в ее спину и затылок, в кучку волос за сеткой. Перекрестить, если она спрокинется. Я незаметно крестил ее и шептал, а ну, спрокинься. Но она оставалась вся такая. Потом я понял, что это. Столпотворение вавилонское. Батюшка нам рассказывал и показывал в книжке башню, почему стали разные языки и я подумал, что и Анна Дмитриевна строила большую башню, и у ней смешались все языки. Я спросил ее, было ли ей страшно столпотворение вавилонское, и сколько у нее языков. Она долго смеялась, велела высунуть мне язык и показала свой. Нет, у нее был только один язык. Скоро и у тебя будет... «Столпотворение!» — сказала она, смеясь. «Будешь учить Марго и, конечно, плакать!» Тут она позвала из-за белой двери большую девочку и велела долбить Марго. Девочка плакала над книжкой и все долбила. Сеньор Бенил Увраж! сеньор Бенил Увраж!» «Мне стало неприятно, если и мне так будет!» Скоро я узнал многое. Анечка Дичкова самая красивая девочка, выскочила из-за белой двери, взяла меня за ручку и крикнула. «Пойдем, я научу тебя танцевать, хочешь?» Она завертела меня по залу, под музыку рояля, топала и кричала весело. «И раз, два, три! И раз, два, три! И раз, два, три! И раз, два, три!» Потом понеслась со мной по коридору, присела передо мной, как маленькая, дала мне изо рта мятную карамельку в рот и стала учить стишкам. «Ре горде шер сестрица, кельжоли идет гарсон, сетасе богу молиться, нам пора а «А хорошее столпотворение?» – спросила она меня, целуя. «Хорошее», — сказал я, слыша, как пахнет карамелькой, — «пропой еще». Она пропела еще, и я без ошибочки повторил. Она взяла меня за ушки и поцеловала в губки. С тех пор на уроки танцев я с замиранием ждал, когда Анечка схватит меня вертеться. Так весь и обомлеешь, как она разбежится через залу, раскатится, при башмачках на тонких ножках, сделает так ручкой и присядет. коричнево ее платьица так и надуется, и разъедется по полу, как веер. И мне почему-то стыдно, словно на нас все смотрят, и это очень нехорошо. И мы вертимся, вертимся, пока Анна Дмитриевна не крикнет от рояля. «Аннет, вы его совсем бедненького завертели! Сетоса -се? а мне хоть бы без конца вертеться, но только с Анечкой. У нее были синие-синие глаза, а губки аленькие и сладкие, и всегда от них пахло карамелькой. Она часто утаскивала меня в темный коридор, усаживала на большой сундук и приказывала рассказывать. Я многое ей рассказывал, чего и она не знала. Рассказал даже, как барин отнял у старика жернова, а петух его все стращал. «Барин, барин, отдай стариковы жернова!» И как барин велел петушка зарезать и съел до перышка, а петушок высунул из барина головку и закричал опять «Барин, барин, отдай стариковы жернова!» И как барин велел голову петуху рубить, А петух и уюркнул назад, А слуги и отрубили барину...